Яркаевсен. Принимаем тебя, Каманин. Объявил решение лечейки Коля Прескин комсомольского лажака. И вот тебе первое поручение. Будешь вести в классе кружок международной политики. Как проводить занятия? Никто не учил меня этому. Все наставления секретаря лечейки врызались в такую лаконичной фразе. Ребята должны быть в курсе нашей политики и знать, что замышляет международная гидра контрреволюции против Советов. И что я должен для этого делать? Рабочую газету читай, там все сказано. Понял? Вот и действуй. Чтоб в твоем кружке все были политбойцами, а не хлюпиками. Рабочая газета понравилась нам. Раз в неделю оставались мы в классе после уроков, развертывали свежую газету... И я начинал читать обзор «Международная жизнь». Мелькали незнакомые имена, непонятные названия. Генуэзская конференция, Пальский договор, Гагская экономическая конференция, Нотокерзона. Конечно, многое было неясно. Разгорались жаркие споры. С трудными вопросами шли к старшим товарищам-коммунистам за разъяснением. А жизнь ставила перед молодежью новые и новые задачи. Завтра в чём не занятие? Будем изучать винтовку, сказал Картос и притащил бумажки и чеки Коле Прескин и тоже спросил. Записывай в кружок. Конечно. А кого кроме тебя? Пиши. Ваня Ващинский, Ваня Горбунов, Петя Демитов, Петя Гусев, Саша Ермилов, Алёша Назаров, Коля Батанин. Это были мои друзья, и я назвал их не задумываясь. А они согласны? «Винтовку-то изучать. А как же комсомольцу без винтовки?» «Действительно», — согласился Креском, — «ты прав. Комсомольцу без винтовки никак нельзя». И начали мы ходить на занятия в соседней за со школой здания, где располагалась часть особого назначения — чон. Чоновцы учились военному делу, ходили на стрельбище, под песню чеканили шах по булыжной мостовой, и мы завидовали им. Иногда чоновцы куда-то таинственно исчезали. Перед зданием одиноко стоял часовой, а во дворе и в доме было пусто. Мы догадывались. Где-то проявилась банда, и чоновцы ушли, чтобы ликвидировать ее. Первый же вечер нашу группу выстроили во дворе, разбили на отделение, и мы стали заниматься строевой подготовкой, изучать устройство винтовки, тренироваться в разборке и сборке затвора и всей винтовке. Потом ходили в тирх, и стреляли из настоящей боевой трёхлинейки. Дома также хватало и забот о работе. Зимой на моих плечах лежали чистые мужские дела: заготовка дров и подвоз сена для коров. Летом всей семьёй ходили в лес за грибами и ягодами. В общем, домашних дел было много, но всё же, когда я задерживался в школе или в райкоме комсомола на занятиях, в кружках Ну, моя мать, не старшая сестра ни разу не бросили упрёка. Сделал нужное, говорил мама, когда я объяснил, почему поздно возвращаюсь домой. Видимо, нравилось ей, что сын идёт по стопам отца большой икра. Как-то весенним вечером зашёл ко мне домой наш комсомольский секретарь Коля Дрескин и сказал: "Учёба моя закончена, завтра последний экзамен". Нет, я не об этом хочу поговорить с тобой. А о чем? Принимай-ка, тезка, дела, ячейки. Я? Ты, с Ерошев шевелюру, уверенно, как о чем-то решенном ответил Трескин. На днях соберемся, я отпитаюсь, выберем новое бюро и нового секретаря. Буду тебя рекомендовать. Райком согласен. Готовься, Коля. Я задумался возглавить там самой своей ячейку школы, дело трудное, ответственное. А почему ты хочешь меня рекомендовать? Смотри, какой у нас актив. И перечислил имена своих друзей. Алёша Назаров, Коля Потанин, Саша Ермилов, Петя Гусев, Ваня Ващинский. Толковые ребята, согласился со мной Трезкин. Вот на них и держи курс. Нагружай их покрепче. На себя не взваливай всю работу. Там самоцветы растут на деле. Думаю, как организовать, чтобы никто не бездельничал, в этом главное. Советы Коли Трескину мне очень пригодились. В школе были созданы кружки, и мы постарались в новом году их работу усилить, сделать более массовой.